Солнечная система, планета Земля, СССР, танковый полигон Кубинка, военный аэродром где-то в Подмосковье. 31 июля-1 августа 1981 года. Когда были приняты предварительные решения о составе и техническом оснащении ограниченного контингента, начался второй этап дурдома, уже в войсках. Если к технике особых вопросов и претензий не осталось, То с личным составом проблемы возникали постоянно. Кого брать, откуда, как оформлять командировку, вдобавок, с каких складов осуществлять поставку боеприпасов и снаряжения, какой комплект запчастей брать. В результате договорились комплектовать экспедиционные силы исключительно за счет холостых военнослужащих, к тому же имеющих хоть какое-то подобие боевого опыта. В первый заезд основной упор решили делать на технику и снаряжение. людей планировали вывозить позже. Тогда же, с учетом зазоров в несколько месяцев, должна была поступить и еще кое-какая техника. Шаттлы разделились. Единство и один Сайгак сели на территории СССР, второй Сайгак приземлился в ФРГ, а оба гнева – в США. Начался процесс загрузки. В первой волне шли роботы, четыре вертолета, четыре урагана, четыре бука, экспериментальная арт-установка стилет на жидком порохе, самоходные минометы калибра 120 мм. Загружалось огромное количество боеприпасов, горючесмазочных материалов и запасных частей. С техникой должны были лететь экипажи, основные и запасные, ремонтники и инструкторы. Также в огромных количествах вывозилась взрывчатка, гранатомёты, ПЗРК и огнемёты. Загружались различные типы камуфляжной и тёплой одежды, обувь, полевой камуфляж для техники и макеты. Загрузили ещё и два разбитых трофейных атмосферно-космических истребителя, до этого лежавших в ангарах мёртвым грузом, в надежде, что на заимке найдутся необходимые комплектующие. Грузовые трюмы шаттлов буквально набивались под завязку – Везде, где только можно, лежали и стояли ящики, бочки и тюки, накрытые и закрепленные сетями и растяжками. Первая волна экспедиционных многонациональных сил готовилась к старту в неизвестность. Сэм ласково провела рукой по броне своей машины. Прости, подруга, но ты останешься здесь. На борт шаттла решили доставить всего шесть роботов, и кошка в этот список не попала. Обидно, но суровая реальность не оставила выбора. Сэм с тяжелым вздохом отвернулась от своего старого робота и отправилась к новому – Грифу. Кошка в свое время стала шедевром военных технологий. 55 тонн ее включали в себя новый сверхлегкий реактор, прыжковые двигатели, ракетные системы повышенной дальности, тяжелый лазер и целую батарею средних, неплохую броню и весь этот сгусток убийственных технологий умудрялся показывать отличную скорость. но наладить хоть маломальский массовый выпуск перспективного робота не успели. Во время первой межззвездной заводы, его производящие оказались просто стерты с поверхности ядерными ударами. Последние уничтожили в 2928 году на солярисе 7. Почти все выпущенные к тому времени кошки, были уничтожены в ожесточенных планетарных сражениях, пропали вместе с транспортными кораблями или стали источником запчастей для своих собратьев. Сэм вполне обоснованно считала, что ее кошка последняя в сфере цивилизации или одна из последних. Уцелела она исключительно благодаря аккуратности и мастерству сэм, которая не рвалась в ближний бой и старалась расстрелять противника издалека. За прошедшие десятилетия из-за отсутствия нормальных комплектующих робот потихоньку лишался своего высокотехнологического оборудования, ремонтируясь по принципу, я его слепила из того, что было. Сверхлегкий реактор был заменен на обычный, два прыжковых двигателя канули в лету. Разбитая ракетная установка повышенной дальности заменена на обычную. Один лазер пришлось снять из-за того, что для него просто не нашлось места после очередного ремонта. Робот при этом постоянно ухудшал свои великолепные боевые качества, упала скорость движения и дальность прыжка, уменьшилась огневая мощь, снизилась дальность эффективного огня. Однако не все можно заменить на пусть худшие, но аналоги. Некоторые оригинальные запчасти стали недоступны даже теоретически, и заменить их более распространенными представлялось малореальным. После неудачного приземления в колодец оказалось, что бедренный сустав робота получил серьезные повреждения. Кошка могла не слишком быстро ходить, но вот бегать и прыгать уже нет. Нога при такой нагрузке просто-напросто отвалилась бы. Поэтому машина «Ветеран» встала на прикол и служила по большей части наглядным пособием для обучения техников. Когда рассматривался вопрос о комплектовании роботами экспедиционной группы, руководители операции решили отправить на заимку шесть машин и столько же пилотов из числа бывших бойцов эскадрона «Смерти». Проблему с подбором кадров начальство с чистой совестью спихнуло на самих пилотов. Мол, как скажете, так и будет. вам идти в бой, и опыта у вас несравнимо больше. После бурного обсуждения и банального «тяни спичку» остаться выпало Карлсону и Габриэле. Вопрос, каких именно роботов брать, больших споров не вызвал. В горах лучше всего применять легких и средних роботов с прыжковыми двигателями. Малый вес дает лишний шанс не провалиться куда-нибудь или не обрушить каменный карниз, А прыжковые двигатели позволяют забраться практически в любое место так же легко, как выбраться оттуда. Но с учетом наличия подобных машин у нападающих, пришлось задуматься также и о достаточной огневой мощи. А это значит, что без тяжелых роботов, увы, не обойтись. Поэтому в результате обсуждения... Периодически переходившего в крик и скандал с использованием всего арсенала нецензурной брани, накопленного человечеством за многие тысячи лет, состав отряда ни у кого не вызвал возражений. В него вошли модифицированная баллиста и похожая на нее Росомаха неразлучной парочки Смолета и Савенкова, Беркем Венса Стилмана, Грифф Сэм, Оват Катинского и Сапсан Леи Маклауд. Из оставшихся неплохо было бы взять еще и рапиру для защиты с воздуха. но отсутствие необходимых запчастей поставило крест на этой идее. Правда, начальство намекнуло, что это не окончательный состав, и если в следующий прилет капитан Мазур выполнит свое обещание, то Рапира вполне сможет присоединиться к отряду. С бывшими наемниками направили также всю группу техников первого выпуска – 25 человек – и приличное количество сопутствующего груза – краска, листы брони, боеприпасы для орудий и ракетных установок – и много чего еще. Если штатные ракеты для роботов найти можно было без особого труда, даже в такой глуши, как заимка, то снаряды к кувалде или противотанковые управляемые снаряды к новым установкам овода или баллисты необходимо везти с земли. Когда подбирались кадры для полета на заимку, встал вопрос об огнестрельном оружии – брать его или не брать? Решили взять только проверенные Калашниковы для вспомогательных служб, техников, саперов, экипажей боевых машин. При этом все клеймы и серийные номера пришлось удалить. А перед стартом ту же операцию обязали провести для всего груза с земли. После приема каждой партии приходили соответствующие специалисты и под их руководством техники смывали все надписи, срывали шильдики, срезали эмблемы и значки предприятий и фирм, спарывали с одеждой ярлычки. Для военных, отправляющихся в свой первый межзвездный перелет, было предписано брать с собой только самое необходимое. Все или почти все можно найти на заимке – одежду, стрелковое вооружение, продукты. Вот только что считать самым необходимым не уточнялось. А зря. Что для профессиональных солдат, тех же детей в душе, может быть самым необходимым? Конечно же, любимые игрушки. Когда все шаттлы оказались на прогуне – Внезапно выяснилось, что некоторые из пассажиров принесли на борт лишнее оружие. Со спиленными эмблемами, правда. После первого же обнаруженного случая контрабанды начальство пришло в ужас и устроило тотальную проверку. Результаты были… были, в общем. Американцы почти все оказались верны своему 45-му калибру и кольту образца 911 года, ветерану обеих мировых войн. Немцы, несмотря на дисциплинированность, не пожелали расставаться с вальтерами и люгерами, среди которых попался даже один с магазином-улиткой и приставным прикладом-кобурой. Встречались дробовики 12 калибра, было несколько охотничьих ружей. У русской части контингента нашлись преимущественно ТТ, но хватало и трофейного немецкого оружия. Впрочем, всех переплюнули три американца – ветераны Вьетнама, мастера-оружейники, ухитрившиеся протащить на борт авиационный пулемет-миниган с вращающимся блоком стволов и почти 10 тысяч патронов к нему. Командование на земле поначалу впало в легкую прострацию от такой самодеятельности, но узнав, что незаконные стволы не приведут к перегрузке транспорта и, по большому счету, не будут лишними, как индивидуальное оружие, махнуло рукой на мелкие шалости взрослых мальчишек.